Глава 3. Многое, однако, забывается человеком, даже любовь, даже клятвенная месть, даже радости с полной мечты и раскаяния похмелья, и уж тем более испаряются с зеркала памяти случайные интересы, краткосрочное любопытство, разрозное впечатление. Вот и в жизни Михаила, в суетности ее, затерялся на периферии сознания былой спор. Заключенные пари между Андрейкой и Иваном, где он Михаил был в то время третьим, непременным действующим лицом. Так уж складывалось, что и в рубежнице, куда он наведывался к матери частенько, не подгадала свидеться ни с Андрейкой, ни с Иваном. И все же одна встреча напомнила бы их спорь. Встреча с Натальей. Стояло раннее лето, и что-то первозданное, свежее присутствовало еще во всем, словно по инерции, от весны. Тогда и подумал Михаил, то ли для разнообразия жизни, то ли под влиянием ностальгических мотивов из детства, выбраться на пруд, на рыбалку, поудить. Приготовил снасть, накопал червей, и в сумеречную ран когда восток едва тронуло заревное золото, отправился поросе к речке. Мечты обушиться не сбылись. Сидел на берегу, Истово пучил глаза на мертвый поплавок, Менял червей, плюя на них и плюя мимо них с досады. Даже сопливого ершика не вытянул, не заманил. А когда небосклон над прудом заполонило солнечным светом, Так без единой поклевки Михаил засвирался назад. Тут он увидел, а чуть позже повстречал на пути к пруду семейство. Женщина и двое ребятишек, девчушка, да мальчуган, Годков по восемь, девять, может, погодки Ростиком вровень тянули за лямку продолговатую тачку на велосипедных колесах, в тачке жестяная ванна и та, загруженная бельем. Михаил сперва и не признал Наталью. Была она в туго повязанном платке с наглухо спрятанными под этим платком волосами в сером рабочем халате и резиновых высоких спагах. Она первая узнала Михаила, заулыбалась. «Белье едим полоскать!» Мать меня с детства приучила полоскать на пруду. Там раздолье. Дом разве так прополощешь? Младших своих помощники взяла. Правда, толк -то от них не больно, зато не скучно. Ты чего на меня так приметно смотришь? Постарела поди. Давно не встречались -то. Поговорили о самом будничном. бегло и хоть ничего не вспомнили о своей школе, о своем классе. Все как будто на минутку присели на предпоследнюю парту в том далеком седьмом Б когда классная дама определила сидеть вместе. — Пока, Тим, мой! — усмехнулась Наталья, добродушно закругляя разговор и запрягая себя и русских помощников повозку Но Михаил задержал ее вопросом. — Иван-то как? — И не хотел, чтобы двусмысленно получилось. — А все равно в подтексте звучало. — Не пьет? — Ничего, Иван. Слава Богу. Коротко и настраженно отзвалась Наталья, словно побаивалась, не сгладили бы мужа. Однако поговорить о нем все же решилась. И после нескольких фраза приоткрыла, голосом потише, тайну. Я той бабе, которая его закодировала, каждый раз, как в церкви, ваю, свечку ставлю. Хоть, может, и вера, на чужой. Кабы не она, не знамо, как мы с четырьмя дитями перебивались. Разве сталь держать ивану в мастерской пьющим? Кругом сокращение, безработный. Я не знаю, как у вас в городе, а у нас, в поселке, не житье становится, а Люди отруби едят, свеклу с хранилища воруют. Старующие говорят, войну легче жилось. Пусть голоднее, но легче, народ-то дружный был. А теперь каждый по неначке бьется. А случись, Иван, без работы, горе. Я каждый вечер сижу и боюсь. Жду его сработать и боюсь. Вдруг начнет. А увижу, что он трезво идет петь охота». Она улыбнулась, открытая и естественная своей бабьей радость. «Теперь, Михаил, у меня одна задача, чтоб иван на второй срок этой гипнозерши отравить. Поедет ли вот?» Михаил дружески успокоил, что Иван, пожив теперь без водочного адурмана, согласится и на другой срок на гипнозершу. Уходя от пруда, Михаил несколько оборачивался на Наталью. Наблюдал, как она со своими младшими сыном и дочуркой тащит горку по клаже. А потеряв их из виду, он представил, как Наталья, склонясь на мостках, будет полоскать белье, дергать его туда-сюда, выкручивать, отжимая, встряхивать и браться за следующее на большую семью. А потом, наработавшись, она распрямится в полный рост, аж до хруста в пояснице оботрет пот с лица, приструнит детишек за баловство и брызганье, и, вздохнув, улыбнется, глядя на утекающий из-под ног золотую рябь воды, на которой разлито солнце. Да, может, и неспроста появилась у него, у Михаила эта странная уверенность, что Наталье в жизни наверняка повезет. Есть в ней истинный усто и ясность, и достоинствование, и простота, как у березы в поле, как у свечи перед иконой Богоматии как у звезды в прозрачном полуночном небе. Возвратясь с бесплодной рыбалки, Михаил весь день прослонялся по дому, по двору, по огороду и ни к чему не мог приложить руки. Курил, бездельничал, о чем-то рассеянно думал, а с матерью разговаривал ласкви и теплее обыкновенно, хотел ее потешить, скрасть ее старушечью, одинокую вдовью жизнь. Но давненько-то уж было, нынче он же осень, Опять осень, следующая, очередная. А все же нет, нет, малое забывается человеком, все на нем след, все отметено, все отпечаток. Осень выдалась яркая, сухая, и на пересадочной станции, куда Михаил только что прибыл с электричкой из города, и откуда отбывать ему с теплушкой до родной стороны, его радовало обилие солнечного блеска на стеклах станционного здания. Ровная, густая, не оборванная дождем и ветром желтизна придорожных тополей, до цыганской смуглоты загорело лицо пастушонка, который шумно гнал через переезд маленькое козье стадо. Теплушка уже стояла на станции, готовой к посадке, с открытыми дверями, но до отправления больше часа. Теплушка свершала челночные рисы туда и оттуда, и недавно пришла из рубежницы. Михаил уже успел кивнуть головой не с знакомым. Здесь, на этой узловой станции, всегда происходила встреча-разлука едущих в поселок и уезжающих из него. Чтобы до отправления не томиться вагонной духоте, Михаил обогнул вокзальчик и по песчаной тропке пошел к близкому березняку, посидеть в тени на траве, прислонясь к белому стволу, переждать время. Тут на опушке этой березовой рощицы уже расположились несколько человек — кто из пассажиров, ожидающих своих крейсов кто сидел небольшой компанией, кто поодиночке. Проходя мимо одного из таких, взгляд Михаила будто вот что цапнуло. Абсолютно незабвенное и резкое, хоть в сущности пустяк-пустяком. Под березой возле тропки неподвижно сидел мужик, отрешенно сгорбившись с опущенной головой. Сам по себе он ничем не выделялся, одет обыкновенный невзрачно темный пиджак склонился дремлет корцу устал дороге человек рядом с ним по одну сторону михаил разглядит чуть позже стоял на траве початой шкали кводки стакан а на газетке нехитрый терморт из расхожей буфетной закуски по другую же сторону что и важно чемодан в мелкую серую клетку с металлическими уголками и германской приводной наклейкой, на которой беловолосый фройлайн с букетиком фиалок. Та самая. Она! Замер Михаил, повинуясь безошибочности своей зрительной памяти. Михаил подошел к мужику поближе, зорче всмотрелся в блондинку-немочку на картине и удостоверившись. Безоговорочно, вежливо сказал, что чемодан им известен. незнакомец Сперва будто бы не услышал, ни сразу, не спеша поднял голову. Но никаких объяснений Михаилу уж не потребовалось. «Да, это Николай. Иванов брат. Их единая порода сразу видна. Многие черты слечить можно, да и знаком он ему уже опосредованно. Только Николай безбородый и постарше. Лицо у него сейчас было утомленное, глаза с краснинкой, будто не спал сутки. и они с чемоданом, а с сумкой приезжал» новый сумкт старшему племяннику подарил. Уж она ему больно приглянулась в ПТУ ходить. А чемодан мне Наталья дала. Иван чемодан. Он с ним из армии пришел. В Германии служил. Негромко говорил Николай. Михаил опустился рядом с ним на траву, хотел спросить, долго ли гостил он рубежницы. Что нового у Ивана? И однако вопросы эти оказались невостребованы. Николай молча налил в стакан водки и протянул Михаилу. — Помяни-ка, брата, я ведь на похороны приезжал. Ты, похоже, с Иваном-то знался. Михаил машинально взял стакан и даже машинально поднес его ко рту. И только тут, только в этот миг внутренне содрогнулся и опамятовался. Его потрясло не столько известий о смерти Ивана, о причинах, которые он еще ничего не слышал, а Нелепой давней уверенности, что Наталья должна быть в жизни непременно счастлива Да с чего бы это? Да в кои-то веки русской бабе, крестьянке и труженице отламывала лакомой жизнь. Кто для нее такую приготовил? Вихрем невыразимой досады. Пронеслись эти мысли, когда пил Михаил эту поминальную, самую горькую водку. Иван-то все два года продержался не пил, — тихо заговорил Николай. — Да все два года. Не согрешил Иван ни единой каплею, поборов свое хотение, придушив себе тягу к дикой анестезии русской жизни. Он всегда мучительно помнил, что закодированы. И Андрейка, дьявол Андрейка, оказавшись в проигрыше, выставил неминуемую наградную литру. Все произошло в пивной в той самой рубежницкой пивной, где когда-то Андрейка грозил перед Михаилом одолеять своего супостата, за которым неусыпно следил, кого нравил сбить с панталыку, над кем хотел позубоскалить при ненароком случившемся срыве. — Ну, чё, Вань, на, бери! — говорил Андрейка в окружении любопытствующих мужиков, выставляя на стол пару бутылок. — Акурат, два года протерпел. — Я проспорил, видишь, выставляю. — Ну, чё, борду чеш? Я тебя насквозь вижу. Соскучился. На вот, заслужил. Законную. И Андрейка с веселой пораженческой злостью сорвал закрутку, опрокинул бутылку вверх дном, полил водку в пол пивную кружку и вылил ее всю, почти до венца. Заслуженная! Пей! Иван не произносил ни слова. Смущенный, торжественно улыбался, как улыбается именинник, в честь которого произносит речь на кружку, налитую до венца, покосился с насмешливым удивлением, будто принимал все это за игру. — Ну что ты? Давай, празднуй! — громко подзадоривал Андрейка, привлекая к зрелищу все больше посетителей. иван накинул взглядом обступивших мужиков, усмехнулся, хмыкнул и осторожно потянул руку к кружке. Он уже огладил бороду, предстартово выдохнул, и под общее сдухание голосов поднес кружку губам. Но он какое-то время растерялся, будто что-то забыл или не учел, и даже немного побледнел, будто жуть, пропасть разверзалась перед ним. Потом оглянулся на входную дверь пивной, будто не кстати и под руку могла его окликнуть Наталья или кто-нибудь из четырех его детей мог подглядывать за ним. И, наконец, опережая повторные бодрительные зазыв Андрейки, Решительно приложился к кружке. Все мужики молча заинтересованно следили. одолеет всю или прервется?» А жаднее всех наблюдал Андрейка, скривя рот в ухмылке. «Сюва льет, Иван! Ну чё ж, молодец! А если сбой-то, да? Значит, кишка тонка. Тогда хоть малое утешение самолюбия проигравшего!» В кружке убывало. Терпеть зрителям пришлось недолго ха целиком до дна ну силный иван знай наших я ж говорил что соскочился все хлобоснул пивную наполнил беспорядочный гор мужиков возглас андрейки некоторые стали расходиться считая что главное действо позади и никто вовремя не всполошился а кто то всполошился запоздалый безнадёжно, увидев что по лицу ивана поползли красные неестественные пятна словно внутри у него занимался пожар иван замотал головой хотел вроде что то сказать попросить но не смог и зажмурился а потом как эта испуга резко широко раскрыл глаза и враз весь побледнел и даже не просто побледнел а вот стал зелена и сдышал тяжело тяжело шумно Он попробовал идти, но пошатнулся, вцепился руками в край стола и захрипел. Стал произносить что-то нечленораздельное, и он еще поднял руку и обернулся ко всем, будто хотел что-то сказать или выкрикнуть. Но никто больше ничего от него не услышал. Ноги у него подкосились, и он рухнул на грязный затоптанный пол. Он упал навзничь, раскинув руки, задрав бороду. Он еще судорожно дернулся всем телом и замер. — Его откачать пробовали, — рассказывал Николай, покусывая сухую травинку. — Не смогли. Он ведь с работы шел. На голодный желудок. Да столько времени не пил. Да и водка черная-то какая. Андрей-то потом слезами ревел. Перед Натальей на колени вставал, казнился. Ясно, что он смертного умысла не держал. По дури полную кружку подсунул. Да не воротишь. Наталья теперь все молчит, как в воду окунули. В остывающем осеннем небе еще ярко, лучисто светилось солнце. В бесконечных нитках железнодорожных электропроводов таилась мечта о безбрежных пространствах. Беспризорная пегая дворняшка бегала возле станции, попрошайничала у людей жалостливым взглядом. Николаю и Михаилу подходило время расставаться. Николаю надо было на проходящую электричку в город а михаил мог еще посидеть, да и нужно было ему посидеть потому что его немного мутило от выпитой за упокойной водки вскоре николай брат покойного ивана ушел от него осталось только примятая трава в лизе березы пустой шкалька с подводки и следы на желтых песчаных проплешенных тропки которые извилилистабелело на солнце и все это Примятая трава, порожняя бутылка, следы на песке были так беззащитны, так недолголечны и мимолетны по сравнению с негасимым солнечным светом.